Операции я так надеялся на удачный исход. Однако потом сомнения, одолевавшие меня последние месяцы, усилились. За окном моросил дождь со снегом. День тянулся бесконечно. Я слышал перестук капель по подоконнику. Впервые в жизни мои мысли были такими же промозглыми и мрачными, как погода. Со временем мои дела пошли на поправку, но в тот день мне становилось все хуже и хуже. Я никогда не забуду паники, охватившей меня. Я понял, что умираю, и мне стало страшно. Больше всего я боялся, что откажет мозг. Я молился Богу. Пытался справиться с отчаянием, надеялся на поддержку, но напрасно. Я прислушивался к тиканью часов у меня на тумбочке, и каждый удар отдавался у меня в мозгу. Тик-так-тик, -тик, три мысли долой, тик-так-тик, -тик, три воспоминания прочь. Часов в пять я заснул, и мне приснилось, что мой сосед по палате — раковая опухоль. Он что-то ел, и я спросил, где он берет пищу. — У тебя, — буркнул он и показал мне свою тарелку. Там лежал мой мозг. Я стал тайком следить за ним и заметил, что он становится все больше и больше, Я не мог пошевелиться, потому что он съел мой мозжечок, и не мог дышать, потому что он съел ствол головного мозга. С тех пор меня преследуют всевозможные страхи и кошмары. Правда, в последнее время это стало случаться реже, но тот первый кошмар я не забуду никогда. Я весь дрожал, когда проснулся. Сестра принесла мне ужин, я швырнул его через всю палату. Я заканчиваю переписывать, и мне кажется, что странички — это секретные документы, которые теперь подлежат огласке. Наверное, так чувствует себя стриптизерша, когда спадает последний покров, и холодные оценивающие взгляды впиваются в обнаженное тело. Но, пожалуй, я преувеличиваю. Мой последний покров еще не сорван. Пока. Мы маршируем по лесу, словно солдаты, последние остатки разбитого батальона, или разведчики, которые ищут безопасное укрытие. Но безопасного укрытия не существует — Да и лес не опасен. Деревья и цветы здесь прекрасные. Беспечно щебечут птицы. Небо чистое, в нем нет вражеских самолетов. Газовые атаки, воронки от снарядов и бомбы — все это внутри нас самих. Враг внутри нас. Врачи наши командиры на этой войне. Они изучают наши рентгеновские снимки, как опытные генералы изучают карты местности. Шприцы заменяют им ружья, и лекарства продвигаются по нашим венам, чтобы атаковать микроскопических врагов, развязавших микроскопические войны. А снаружи обеспеченно поют птицы, и растут прекрасные деревья и цветы. Роберт не звонил сегодня. На ходу спрашивает Луис. «Нет», — отвечаю я. «Вот еще один раненый». Я и не надеялся, а я, наоборот, надеялся. Признаюсь, я разочарована. «Но не может он звонить каждый день?» «Наверное, нет». «Что, если он позвонит сейчас, а нас нет?» «При этой мысли мне вдруг нестерпимо хочется вернуться в лагерь. Позвонишь ему завтра». Верно, соглашаюсь я. Тебя что-то беспокоит, ты словно не в своей тарелке. Пустяки, — отшучиваюсь я. Просто представил, что мы солдаты, идущие на войну. Луис усмехается. Не думаю, чтобы мы сгодились для армии, — замечает он. Волосы длинноваты. Я смеюсь, но это горький смех. Пусть я ненавижу армию но я бы многое отдал за то, чтобы угроза загреметь в новобранце была одной из моих проблем. Это означало бы, что у меня есть шанс дожить до призывного возраста. Мы проходим мили три, останавливаемся на небольшой полянке и развязываем наши спальные мешки. Я стер ноги, но прогулка, несмотря на грустные мысли, пошла мне на пользу. Все-таки здорово поразмять мышцы и подышать свежим воздухом. Я могу сейчас заорать во все горло, и никто, кроме моих товарищей, меня не услышит. Хорошо оказаться на природе, вдали от домов и электричества. Конечно, я бы не хотел провести здесь всю жизнь, но одну ночь — это здорово. Рик посылает нас за хворостом и разжигает костер. Мы взяли с собой только спички, немного керосина для растопки, хот-доги, фруктовый пунш, корневища Алтея, лекарства и спальные мешки. Ни палаток, ни плиток, ни белья. Мы с Луисом разогреваем наши хот-доги на костре. Никогда не ходил в походы, признаюсь я. Правда, удивляется он, тебе бы понравилось бродить по ущельям, это здорово. Здесь тоже здорово, отвечаю я, и думаю о всех тех местах, где бы я хотел побывать. Франция, Альпы, Елоустон, Йосемити, Африка, Рим, Греция, Испания. Когда-нибудь люди будут отправляться в походы на Луну или Марс, говорю я громко. Разве это не здорово? Я смотрю на небо, оно все еще светлое. Может быть, вы до этого и доживете, — думаю я, но не произношу этого вслух. Но не я. В сумерках мы жарим алтый. Я все жду подходящего момента, но больше тянуть нельзя. Так и утро наступит. Ребята переговариваются между собой, и, не дожидаясь, пока все угомонятся, — я достаю листки из кармана и разворачиваю их. Луис замечает это, потом Тайлер, за ним Джим. — Эй, что это там у тебя? — спрашивает Джим, привлекая внимание остальных. Внезапно все замолкают и оборачиваются ко мне. То, что я писал, мои записки, — говорю я. — Ну